Каменная усыпальница правителя — не приют для молящихся. Она — могила скорби. Только ветер слышит голоса этого места. Крики ночных тварей и неприходящие чудо света двух лун вопиют о том, что сочтены дни этого человека. Нет больше просителей. Гости покинули веселый пир. Опустела тропа к этой горе. Строки об усыпальнице герцога Трейдеса неизвестного автора. Сложившиеся обстоятельства поражали Лето своей обманчивой простотой. Чтобы избежать видений, надо делать всё, основываясь на том, чего не видишь. Он понимал, что главная ловушка находится в его голове. Нити запертого в сознании будущего захватывают человека и не выпускают. Порвать! эти нити. Вот главная задача. Ни в одном видении лета не было сцены бегства из якуруту. Но первое, что надо было сделать, — это перерезать нить, связывавшую его с Обихой. В последних лучах заходящего солнца он взобрался на край скалы, которая прикрывала якуруту с востока. Во фримплекте оказались тонизирующие таблетки и еда. Он принял препарат, и теперь следовало подождать прилива сил. К западу лежало озеро Азрак, гипсовая чаша, заполненная некогда открытой водой. Но это было еще до появления червей. К югу находился невидимый отсюда Бины-Шарк, новые поселения, покрывшие безжизненный блед. К югу был Тензеруфт, земля ужаса. 3800 километров безводной пустыни с редкими пятнами травы вокруг дюн с коллекторами росы. То была работа экологов, проводивших трансформацию Аракиса. Эти зеленые островки обслуживались воздушными вахтами, которые подолгу там не задерживались. «Я пойду к югу», — решил Лето. «Гарни ждет, что именно туда я и направлюсь». Сейчас не тот момент, чтобы делать что-то неожиданное и непредсказуемое. Скоро стемнеет, и тогда можно будет покинуть это временное убежище. Лето оглядел южный горизонт. Там с земли поднимались словно клубы дыма, пыльные вихри, закрывающие небо горячей завесой. Буря. Гигантский центр бури, подобный извивающемуся червю, вздымался на великое равнине. Почти минуту Лето наблюдал за центром и понял, что тот не движется. На ум мальчику пришла старая фриманская мудрость. «Если центр не движется, значит, ты на пути бури». Это обстоятельство меняло все. Несколько мгновений он смотрел на запад, туда, где был табор, ощутив обманчивый покой вечера в пустыне. Белое гипсовое дно старого озера с круглой обточенной ветрами галькой. Первобытная бескрайняя пустота с нереальной блестящей поверхностью тыльных облаков. Ни в одном видении лета не представлял себя в эпицентре матери бури, закопавшимся в песок, чтобы выжить в этом страшном хаосе. Было, правда, видение, в котором его несет ветер, но это могло наступить позже. Буря между тем надвигалась. Фронт, сметающего все на своем пути ветра, достигал нескольких градусов широты. Это становилось рискованным. Лето приходилось слышать старые фрименские истории, обычно передаваемые через третьи, а то и четвертые руки, о том, что можно пригвоздить к земле уставшего червя, если воткнуть крюк погонщика в землю сквозь одно из широких колец червя и выжить, спрятавшись с подветренной стороны животного. То была грань между отвагой и... и давно забытой безрассудностью, которая сейчас бросала вызов мальчику. Буря начнется не раньше, чем в полночь, так что время еще есть. Сколько нитей надо еще перерезать? Все, включая и главную. Гарни думает, что я пойду к югу, но не в эпицентр бури. Он посмотрел на юг, отыскал глазами дорогу, увидел черную, как и бонит, горловину расселены в скале, в изгибах который был песок, падавший, словно вода на плоскую равнину. Жажда обожгла горло, когда Лето, вскинув на плечо фримплект, направился по тропе к каньону. Было еще достаточно светло, и дорогу было неплохо видно, но Лето понимал, что играет со временем в очень азартную игру. Когда он достиг губы каньона, На пустыню внезапно, как это и бывает, упала ночная тьма. Пятнистая глиссанда лунного света показывала путь к Танцзруфту. Сердце его забилось чаще при воспоминании о всех тех ужасах, которыми щедро снабдили его услужливые внутренние жизни с их богатой памятью. Мальчик почувствовал, что может попасть прямо в лапы хуануйна. Так обозначает старинный фриманский страх крупнейшей бури — Это означает смерть Земли. Но что бы ни произошло, это будет не видение, а подлинная реальность. Каждый пройденный шаг всё дальше уводил лето от наведенной специи тхианы, того специфического осознания интуитивно-творческого характера его натуры с его развернутостью к неподвижной цели случайностей. На каждые сто шагов, которые он теперь проходил вперёд, приходился один шаг, сделанный в сторону. Лето делал это для того, чтобы без слов слиться с вновь обретенной внутренней реальностью. «Тем или иным путем, но я приду к тебе, отец!» Вокруг него попискивали невидимые маленькие птицы. Будучи фриманом, он ориентировался по этим звукам там, где не было видно низги. Минуя расселенные, он часто видел горящие в них зеленые глаза ночных хищников, попрятавшихся в преддверии бури. Лето вышел из горловины каньона на открытое пространство пустыни. Живой песок шевелился и дышал под его ногами, рассказывая о своей потаённой, но мощной жизни. Он оглянулся. и увидел в лунном свете застывшую вулканическую лаву, покрывавшую скалы Якуруту. Вся структура этого мира была метаморфична, говорила о том, что Аракису есть еще чем поделиться с будущим. Лето поставил на Землю колотушку, чтобы вызвать червя. Стукнув о песок, он стал ждать, внимательно вслушиваясь в тишину пустыни. Неосознанно... Он потрогал рукой кольцо от Рейдаса, спрятанное в складке одежды. Гарни наверняка видел его, но не взял. Интересно, что он подумал, увидев кольцо пола. «Отец, жди меня. Я скоро приду к тебе». Червь пришел с юга. Он изогнулся углом, чтобы не сталкиваться со скалами. Червь был не такой большой, как надеялся Лето, но здесь уж ничего не поделаешь. Лето проверил направление движения, установил крюки и взобрался по складчатому боку червя на его спину, подняв при этом клубы пыли. Ветер раздувал одежду Лета. Мальчик стал смотреть на тусклые, отподнятые в воздух пыли южные звезды и направил червя вперед, прямо в бурю. Когда взошла первая луна, Лето уточнил расположение бури и рассчитал время ее начала. Выходило, что она начнется не раньше утра. Теперь надо было собраться с силами и сделать большой рывок. Да, после такой бури будет много работы экологическим командам. Можно было подумать, что планета сопротивляется человеку с тем большей яростью, чем большие площади отвоевываются у пустыни. Всю ночь лето гнал червяк югу, измеряя оставшуюся у животного энергию по его движениям, которые лето ощущал ступнями. Иногда он позволял зверю сбиваться с пути немного на запад. Червь делал это отчасти потому, что на западе была граница его ареала. А может быть, животное тоже чувствовало приближение гигантской бури. Обычно, для того чтобы избежать гибели от ударов несущегося над поверхностью песка, Черви зарываются в землю, но этот не сможет зарыться, потому что лето фиксирует его открытое кольцо крюком погонщика. К полуночи червь начал выдыхаться. Движения его борозд стали медленнее. Он начал вихлять, но продолжал стремиться на юг. Буря разразилась на рассвете. Сначала возникла какая-то странная неподвижность пустыни. Было такое чувство, что восход — Спрессовал дюны друг с другом. Летящая в лицо пыль заставила лето прикрыть глаза полами одежды. Облака пыли сгустились, и пустыня превратилась в некое пространство, лишенное каких бы то ни было очертаний. По щекам и векам начали стегать иглы мелких пока песчинок. Рот наполнился крупным песком, и лето понял, что настала решительная минута. Стоит ли рискнуть и пригвоздить к земле загнанного червя? Лето понадобилось всего секунда, чтобы отказаться от такого решения. Он пробрался к хвосту червя и выдернул свои крюки. Едва двигаясь, червь начал зарываться в песок. Энергетическая система животного продолжала переносить тепло, и у хвоста было жарко, как в печи. Фримены с детства знают, как опасно подходить к хвосту червя. Червь — это фабрика, производящая кислород. На пути движения червя возле его хвоста пылал страшный огонь. Кислород выделялся как побочный продукт синтеза смазки, которая помогала червю легко двигаться в песке. Летящий песок неистово бил лето по ногам. Лето окончательно вырвал крюки и бросился в сторону, чтобы не сгореть в горниле червя. Самое главное теперь заключалось в быстроте, с которой Лето удастся зарыться во взрыхлённый червем песок. Схватив электростатический уплотнитель левой рукой, Лето вгрызся в пологий склон дюны, зная, что червь слишком устал, чтобы обернуться и пожрать человека. Работая левой рукой, Лето правой одновременно извлек из фримплекта конденс и приготовился раздуть его. Все было сделано меньше, чем за минуту. Тент был развернут в кармане, образовавшемся с подветренной стороны дюны. Лето раздул тент и вполз в него. Прежде чем запечатать вход, он выдвинул наружу уплотнитель и переключил его на реверсивный режим. Инструмент стал разрыхлителем. Песок неумолимо засыпал тент. Однако лето успел вовремя запечатать отверстие. Внутрь тента попало всего несколько песчинок. Теперь надо было работать еще быстрее. Никакой дыхательной трубки не хватит, чтобы вывести ее на поверхность через многотонную массу песка. Надвигалась великая буря, которую мало кому удается пережить. Его сможет защитить только пузырь раздутого тента, спрятанный в полости с плотными стенками». Лето на спину и вытянулся. Он сложил руки на груди и вызвал у себя гипнотический транс, во время которого частота его дыхания снизится до одного дыхания в час. Таким образом, он вручил свою судьбу неизвестности. Если буря не вскроет его убежище, то он сможет, вероятно, выбраться. Или же войти в Мадина-Тас-Салам, место пребывания мира. Но что бы ни случилось, в первую очередь надо порвать все нити, одну за другой, оставив только ту, что связывает его с золотым путем. Или он это сделает, или никогда не вернется в халифат наследников своего отца. Надо разрушить всю ложь. все колдовские обряды, поразившие халифат, ставший ужасным прибежищем для Демиурга его отца. Лето не станет больше молчать, когда очередной священник понесет откровенную чушь. Его кинжал рассеет воинство демонов. Приняв это решение, Лето толкнул свое сознание на вневременной путь Дао.